Не так уж, чтобы очень много, драгоценный государь. А только не мешает вам знать, что у ней, у Беатрисы, жене готовый, барон Квентин. И помолвка у них уже справлена. Аккурат на Семена Лучника. То есть вы, ваше прекрасное Величество, до помолвки как раз с недели с ней уже забавлялись. А свадьбеца у них стала быть на Антохие с химника назначена. Здорово! Что-то я не очень помню этого Квентина. Ну что вы, ваше золотое величество. Как же можно не помнить. Молодчик такой, глазки синенькие, как у котеночка. личка чистенькая. Семейство семействе старший, добрый мальчик. Где бы ему с мечом, а он все с молитвенником. смирененький. Беатрис уж года три влюбившись. Еще ваш папенька бы дал, бал давал. Так Квентин все сахарную ручку держал, да в глазки заглядывал. У Беатриса-то поклонников видимо-невидимо. Оно и понятно. Она барышня себя сплошная карамелька. Да только ее батюшка ей самого богонаравного мальчика во всей столице изволил выбрать. Ясно. С Дуэнией Только батюшка ошибся. Известная шельма. Она, стала быть, беатриса по ночам выпускает. А к утру впускает. И все через сад до лакейским ходом. Хитрые бестии. Никто из, дозма, из домашних по сей день не знает, где барышня по ночам гостит и что потеряла. Батюшка-то почитай, до сих пор думает, что Беатриса чищка голубки, святей целоводного клинка. Спасибо. Я примерно так и думал. После разговора меня как будто немного отпустило. Я лег спать. А постель пахла Беатрисой, медом, корицей. И мне снилась ее грудь, вот святых свечей и кудряшки, кудряшки. А потом я проснулся.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 за запрет Святого Ордена на кремацию вообще все упрощает. Я взял двух мертвецов, обычную свету по ночам, и пошел было. Но просто-таки в дверях приемный наткнулся на Оскара. Я ему ужасно обрадовался. Я думал, что Оскар еще обижен, но при виде него у меня отлегло на сердце. Я сказал, «Оскар, дружище, доброй ночи! Хотите выпить вина, крови и поговорим?» А вампир чуть нахмурился и стряхнул головой, и молвил загадочный мил. «Мой дорогой государь,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 А Оскар растекался длинной полосой тумана. Мы хотели застать их врасплох, что и вышло наилучшим образом. Они рассчитали хорошо, наверное, со священником советовались. Нацеленные на мертвые, я легко мог пренебречь живыми и подойти достаточно близко. К тому же сложно переключиться с ощущением подъема трупов на ощущение прекращения жизни. Три-четыре минуты в драке иногда все решают. Очень возможно, что тогда меня бы убили. Но они не знали, что со мной будет вампир к тому же такой старый и сильный, как Оскар. Он, позвал в полный голос, чуть только они дернулись ко мне навстречу. Зов обрушился волной. Даже у меня сладко закружилась голова, и подкосились ноги. А уж у этих простаков. Они смотрели на нас, как птички на змею, детскими перепуганными глазами, не в силах поднять оружие, сидя и полулежа на траве. Я взял у мертвого гвардейца факел, чтобы рассмотреть их получше. И рассмотрел. Это были рыцари Квентина и он сам. Чистенький дурачок с синими глазами и молитвенником. Мертвец выбил у него меч, а я урезал ему по физиономии, чтобы привести в чувство. Он вскочил и прижался спиной к кладбищенской ограде. Он не хотел смотреть на юных вампиров Оскара, которые вышли из тени памятников и встали вокруг гвардейским оцеплением. Он смотрел на меня. Я ждал, что он скажет, и Квентин не заставил себя долго ждать. «Государь! Позор Междугорье! Позор своего рода! Позор нашей коровы! Если вам служат те самые...» то на моей стране, господь. Да, я знаю. А что-нибудь поновее и поконкретней? Вы превратили нашу страну в ад. Вы стервятник. Вы развратный монстр. Вам мало гниющей плоти, Дольф? Вы посягнули на честь невинной девушки? За это мало смерти. Его компания восхищена внимала и смотрела на него, как на хоругвь святого ордена. А я сказал, «Квентин, твоя невеста девка, я не отнимал, она отдала». Он дернулся ко мне, а мертвецы швырнули его обратно. «Не смей! Вы лжете! Подло лжете! Какая женщина отдаст вам добродетель по собственной воле? Вы урод! Вас разразит дохлятиной! Ваша свита, тварь сумерек! У вас нет ничего человеческого, на вас не простится и старая солдатская шлюха!» Я пожал плечами. «У меня не было солдатских шлюх, говорю. Но твоя невеста польстилась. Именно на это. Ну уродство, на дохлядину, на тварь сумерек». Потому что ей это нравится. Подумай, чью честь ты пытаешься защитить. У него слезы брызнули от злости и бессилия. Мне было жаль его. Правда жаль. Я знал, что опять ничего не выйдет. Я знал, что он не доживет до утра. Я тоже чувствовал бессилие и злость. А он кричал. Все это ложь. Вы подлец. Вы напрасно пытаетесь оправдаться. Да я и не оправдываюсь. Я хочу спасти тебя. Но он не расслышал. Или у него это в голове не умещалось. Ты себя не спасешь. Тебя да. все ненавидят. Ты это гадина, которую пора раздавить. Я зря его слушал. Если бы клан Оскара не следил за пеленными, я получил бы во время Квентинового монолога кинжал под ребро от его рыцаря. Маленький вампир удар перехватил. Человеческой реакции с реакцией неумерших не сравнится. А владелец кинжала жал кулаки от досады. «Возмездие тебя все равно не минует», — зорал Квентин. «Я найду способ». «Не найдешь», — подумал я. «Я все понимаю. Я понимаю, что ты не виноват, что тебе не повезло с невестой»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 Но ваш покорный слуга чрезвычайно опасается, что во время подобного разговора враг, особенно подлый, может выбрать момент для предательского удара. И он снова был прозануда. А утром следующего дня я послал за Беатрисой гвардейцев. Обычно я щадил нервы своих подданных, даже если эти подданные подозревались в чем-нибудь нехорошем, и отправлял за ними живых. Но за Беатрисой я послал мертвых, конкретно бывшую Квентиновскую свиту. Я знал, что за этим последует, но не мог отомстить иначе. Ее провели под конвоем, а ее родня и родичи Квентина прибежали следом. Сами. В ужасе, скорби, злобе. Весь этот список. И отец Беатрисы выкрикнул с порога приемный: «Вы не человек, а чудовище, государь! У вас нет сердца!» «Спасибо, граф, я знаю». Потом я выслушал, как меня проклинают их матери. Сначала матушка Квентина, потом Беатрисина. Бессмысленно перебивать женщин, которые решили выговориться. И бессмысленно вырвать кусок изо рта тех самых. Так что я дослушал до конца, и двор тоже». Когда они перестали орать, я сказал. «Господа, довожу до вашего сведения, что эта девка своей ложью составила тех, кем были раньше эти трупы, предать корону и пойти на подлость. И они лишились жизни и посмертного покоя из-за того, что поверили ей. Фактически, она отправила их на смерть». «Это неправда!» выкрикнул ее батюшка. «Это правда. Девка не любила своего жениха, пока он был жив. Если я разобрался в твоих пристрастиях, В таком виде он должен тебе понравиться больше, Беатриса. А Беатриса на меня смотрела без малейшей тени страха, в ярости. Она бы меня удушила своими руками, с наслаждением. Она меня ненавидела, дико ненавидела. А я поражался. Как я мог настолько ее хотеть? Она прошипела. Решила уничтожить все благородство между горе и король. О чем ты, Беатриса? Где ты благородство увидела? Хочешь убить меня, а потом забавляться с моим тропом? И в этот момент делается почему-то ужасно похоже на Розамонду. Нет. Приговор. За измену короне и косвенную вину в смерти девяти дворян упомянутая девка осуждается на вечное пребывание в монастыре Блаженной Нормы, в келье, на положении узницы, до конца жизни, а посмертно на монастырском кладбище. Все. Увести. И никого больше не стал слушать. Я знаю, что потом обо мне говорили, будто я заставил бедняжку искупать мой собственный грех. И что я убил благороднейшего юношу только за то что он вступился за пороганную честь своей несчастной возлюбленной. Но я больше ничего не стал объяснять, потому что объяснять бесполезно. И я больше никогда ее не видел и не хотел. А труп Крентина некоторое время мне напоминала важные вещи. Нельзя обольщаться и без толку верить.